Глава 3 Болезнь дефицита любви. Аффирмация. Мы хотим открыть наши сердца. Почему на планете появился СПИД? Я думаю, чтобы показать нам, что мы натворили со своими жизнями и со своей планетой. Наши физические тела и наш мир нуждаются в исцелении. Воздух загрязнен, а леса вырубаются. Мы по-прежнему затеваем войны и мучаем других людей. Наш организм отравлен химической пищей, сигаретами, алкоголем и разнообразными лекарствами. Мы живем в страхе перед ядерным Армагеддоном. Все это так похоже на болезнь. Поэтому я считаю, что вся наша планета страдает от своеобразной формы спида. Мы не прислушивались к мириаду сигналов, которые подавала Земля. И наши тела подвели нас. Мы бездумно идем вперед, заполняя свои тела алкоголем и наркотиками, нещадно эксплуатируя их. Естественно, что и к планете мы относимся сходным образом. Члены общества анонимных алкоголиков знают, что некоторым из них Надо полностью обессилить, прежде чем они прозреют и изменятся. Давайте поймем, что спит- это есть потеря всех наших сил. И не станем ждать чего-то еще более ужасного, прежде чем начнем менять свою лишенную любви жизнь. Катастрофы эти вызывают наше нежелание остановиться и прислушаться к предупредительным сигналам, которые посылает наше тело. Как следствие грядет довольно тяжелые испытания, которые заставят нас посмотреть на то, что мы делаем. На уровне как отдельного человека, так и всей общности людей. Спит – это и есть это испытание. Каждое несчастье, которое мы преодолеваем, становится для нас уроком. Оно даёт нам возможность исцелить себя и планету. Время пришло. Я часто спрашиваю у членов своей группы, «Почему, как вы думаете, на нашей планете появился СПИД?» «Почему, как вы думаете, вы заболели СПИДом?» Ответы часто следующие. «Болезнь дала мне шанс полюбить себя. Сейчас я знаю, что меня любят другие люди». Я нашел свой духовный путь. Мне было необходимо кардинально изменить свою жизнь. Я должен был узнать, что не безразличен людям, или, как сказал один человек. Когда я был здоров, я был по-настоящему болен. Сейчас, когда я заболел, я впервые в жизни, «Чувствую себя хорошо». Один мужчина испытал настолько сильное потрясение, что даже написал письмо своему СПИДу и дал мне его копию. 22 июля 1987 года. «Дорогой СПИД!» Очень долго я был зол на тебя за то, что ты стал частью моей жизни. Мне казалось, что ты осквернил мою жизнь. И самой сильной эмоцией в наших отношениях был гнев. Но сейчас я решил посмотреть на тебя с другой стороны. Я больше не злюсь на тебя. Сейчас я наконец понял, что ты стал позитивной силой в моей жизни. Ты посланец, который принёс мне новое понимание жизни и моей души. За это я благодарю тебя, прощаю и отпускаю с миром. Никогда раньше никто не давал мне такую возможность. Ты даже не представляешь, как много мне дал. Ты дал мне импульс, в котором я нуждался, чтобы посмотреть на свою жизнь, увидеть ее проблемы и найти решение. Сейчас я осознал все те возможности, которые у меня есть» твоей помощью я научился любить себя и, как следствие, люблю других и любим ими. Сейчас я вижу такие грани своей личности, о которых раньше не подозревал. С того времени, как ты появился, я вырос духовно и интеллектуально. Я стал любящим, честным и неравнодушным человеком. Поэтому ещё раз спасибо за возможность поглубже заглянуть в свою жизнь. Как я могу не простить тебя, когда твоё появление вызвало так много положительных эмоций? Одновременно благодаря Тебя я понял, что Ты не властен надо мной. Я владыка своего собственного мира. Поэтому, простив Тебя, я отпускаю Тебя из своей жизни. Я принимаю и люблю себя таким, какой я есть. Я исцеляюсь и выбираю для себя прекрасное здоровье. И снова я благодарю тебя, прощаю и отпускаю тебя с миром, с любовью. Пол. От многих своих знакомых, больных СПИДом, я узнала что именно отсутствие любви, любви к себе самим, любви к другим людям и любви других людей сыграло огромную роль в том, что они заболели. СПИД для меня – это заболевание дефицита любви. СПИД показывает нам, Какими невероятно черствами мы можем быть. Посмотрите, как мы относимся к больным с ПИДом. Их часто отвергают, изолируют, бросают, отказывают им в помощи. И это происходит даже с детьми и младенцами. Вспомните тот позорный случай, С поджогом в Аркадии, Флорида, в 1987 году трое детей, больных СПИДом, были сначала исключены из школы, а потом на волне ненависти и страха толпа подожгла их дома, заставив их родителей покинуть штат.